Глава четырнадцатая Утром на открытом стадионе собрался не только весь факультет контроля от первого до пятого курса, наибольшая часть академии. Присутствовать разрешили всем желающим, и никто не стал упускать такую возможность, пожертвовав своим сном. Благо, зрительских мест хватало. Специально для этого испытания поле обтянули тонким прозрачным магическим контуром, чтобы избежать ненужных жертв. Возле ограждения стояли преподаватели, включая профессора Гретис, вокруг которой столпились мои родные ведьмочки. Чуть в стороне о чём-то тихонько переговаривались мой декан и лорд Арэнтиан. Заметив меня, Василиска сделал жест рукой, чтобы я подошла. «Готовы?» – без предисловий спросил он. Я кивнула, хотя саму ощутимо потряхивала. «Ну, мелкая, нашла с кем». Взволнованно начал было тёмный маг, но его речь остановил василиска коротким не сбивая ей настрой я благодарно улыбнулась своему декану выслушивать о запоздалой нотации еще и от темного совсем не хотелось главное не вздумайте его жалеть посоветовал василиск а то от вас всего можно ожидать не буду пообещала я мелкая мы рядом подержал меня темный потрепав по волосам так что не бойся «Стадион вдруг затих. Я увидела шагающих к нам членов комиссии». Змей хромал. «Да-да, на то самое одно копыта». лорд Тиан удивленно присвистнул. «А вы, похоже, теперь в равных условиях», – язвительно произнес он. Змею услышал и зашипел, но тут же нервно икнул. «Обожаю ведьмочек», – восхищенно ухмыльнулся темный маг, внимательно разглядывая моего соперника. «Они неподражаемы, да, Эллен?» Тут раздались аплодисменты и веселый девчачий смех. «И самоубийственно бесстрашны», – пробубнил мой декан, оглянувшись назад. Индира шотливо раскланивалась перед смеющимися ведьмочками, улыбалась, приседала в реверансе. Заметив мой взгляд, помахала рукой, подмигнула, зачем-то поправила грудь и пошла прямиком к змею. «Как здоровье?» – невинно поинтересовалась она, остановившись напротив него. «Ничего не чешется?» «А хвост не ломит?» Вот уж не знала, что свеженькая розовая кожа может так быстро менять цвет на зеленый. «Позаботьтесь лучше о вашем самочувствии», — прошипел позеленевший змей, едва сдерживая себя в руках под изучающими взглядами множества адептов и преподавателей. «В ближайшее время оно может резко ухудшиться». «Приятно, что вы обо мне заботитесь», — мило улыбнулась она в ответ. "А моя помощь вам нужнее." Из глубокого декольте она быстро достала пробирку и протянула ему. Он с ужасом в глазах резким взмахом ладони выбил ее из рук. "Допинг запрещен», строго произнес стоящий рядом со змеем председатель комиссии. По телу змея прошла нервная дрожь и задергался глаз. "Что вы? Какой допинг?" всплеснул руками Дира. "Водичка простая", икает ведь болезненно. «Жалко ж!» Змей цепил в замок руки, которые явно уже сами тянулись, чтобы придушить ведьму. «Вы бессмертная?» поинтересовался он сквозь зубы. «Я? Нет!» взволнованно ответила Индира и еще более взволнованно переспросила. «А вы что, заразный? Болезненный и заразный? Так вас изолировать надо! Не дышите на меня, тем более так шумно! В сторону выдыхайте, а лучше вообще не дышите!» «Никогда!» – «Адептка, личные вопросы с академиком обсудите позже», – подчёркнуто строго произнёс магистр Калыхин, еле сдерживающий смех при каждом взгляде на крайне непрезентабельно выглядящего змея. «Да я только извиниться пришла!» – очень натурально возмутилась Индира. «Споткнулась вчера неудачно. Зелье экспериментальное пролила. Вот о здоровье и волнуюсь!» Она поспешно засунула руку в карман платья, достала оттуда веточку полыни, перевязанную желтым атласным бантиком, и пристегнула ее к нагрудному карману змея. «Вот», — довольно улыбнулась ведьмочка, — «в качестве извинений, на удачу». Развернулась и подбежала ко мне обниматься. Змей раздраженно содрал с одежды ее подарок, выбросил в сторону и растоптал ногой. «Ну и чего ты его злишь?» Осуждающе спросила я подружку, когда она вдоволь нажелалась мне удачного боя. «Я ему в карман амулетик один подкинула», — хитро шепнула она. «Можешь не благодарить?» «Интересно, у Индиры в предках не затесалось ли оборотни семейства лисьих? Очень на то похоже». К нам подошел Семар с Аскаром, оттеснив рыжую и довольную собой ведьмочку в сторону. «Кажется, я уже знаю, кто будет со мной вместе защищать честь факультета». И выглядели парни гораздо более решительно, чем я. И сильнее. «Тебе обязательно в этом участвовать?» Нахмурившись, спросил оскар «Не обязательно», – предательски ответил за меня декан. «Там весь поток готов вместо тебя выйти», – с чувством произнёс оскар явно собираясь меня переубедить. «Спорят, жреби бросают». «Зря бросают», – раздражённо заметила я. «Настолько не верят ведьму?» «Настолько за тебя волнуются!» Осуждающий покачал головой Симар. «Ты у нас одна, ведьмочка, девчоночка. Никто не хочет за твоей спиной прятаться, наоборот. Каждый поменяться местами с тобой готов. Может, уступишь?» Упрямо поджала губы. «Я должна сама». «А может, я её просто вырубить?» мрачно предложил Оскар, обратившись к... «Да, походу, ко всем, кроме меня». «Угу, давай». — хмыкнул Ортиан, с улыбкой покосившись на Василиска за моей спиной. «Давай, давай!» — подбодрила разозлённая я, закатывая рукава. «Вот пусть только попробуют привести свою угрозу к исполнению!» Маг немного растерялся, а на моё плечо опустилась рука магистра Гаттера и слегка сжала, заставив отступить на шаг назад, вплотную к Василисковому телу. «Это лишнее», — сказал декан двумя словами, гася возникшее напряжение между нами. Я еле удержалась от того, чтобы показать Оскару язык. «Начинаем!» Раскатился под стадионом демонический рэк ректора. Все тут же принялись занимать свои места на трибунах. Отдельно на возвышении удобно устроились члены комиссии и сам ректор. Василиск и Тёмный остались стоять возле ограждения со мной и парнями. Ректор громогласно зачитывал правила. «Запрещено!» и Использовать вспомогательные средства. Я расстроенно выгребла из кармана в куртке заготовленные порошки и передала декану. Из внутренних потайных тоже. Из карманов брюк. и Из декольте. Наклонилась, задрала штанину, отстегнула ремень на голенище с прикрепленными к нему взрывающимися пузырьками. Посмотрела на онемевшего декана, держащего в охапке мои заготовки, и передала опасный ремень лорду Тиану. Тот взял его двумя пальцами и задумчиво посмотрел на бурлящую внутри разноцветную жидкость. «Да, я готовилась», — не без гордости ответила на ихний мой вопрос. «Адептка, а вы вообще сегодня спали?» С тихим ужасом в голосе спросил Василиск, свалив порошки в маленький портал. «Спала, конечно», — успокоила я его. «Пару часов так точно». «Безумная ведьма», — пробормотал он и, схватив за руку, куда-то меня потащил. «Запрещено пользоваться физическим преимуществом», услышала я голос ректора, все еще зачитывающий правила. Этот пункт меня порадовал, а вот Василиск откровенно пугал. «Ты о чем думала?» – шипел он сквозь зубы, уводя меня со стадиона мимо рядов с адептами. «Без сна, без восстановления силы и энергии», собралась выступать против дисота Э-э, промямлила я, пытаясь упереться ногами в землю, чтобы замедлить его решительный шаг. А куда вы меня тащите? Он промолчал, мало того, шаг ускорил. Он ну, отпустите, угрозу мою мимошею пропустил. Я вам никогда не прощу, в отчаянии выкрикнула я. Он остановился и резко развернулся ко мне лицом. Я сам себе не прощу если буду участвовать в вашем самоубийстве. И так мне захотелось его поцеловать или огреть чем-нибудь тяжелым по голове. Или все-таки поцеловать. Вот гадство. Магистр гатер четко по слогам начала я, собрав внутри себя последние остатки спокойствия, пока он заизволил обратить на меня свое внимание. Если я сейчас отсюда уйду, то вряд ли смогу пережить этот позор. Вы должны меня понять, «Должны. Поверьте, короткий сон я успешно компенсировала зельем на основе корня девесила, лопчатника и слизи кровожорки. И да, я это зелье выпила. С закрытыми глазами носом, но выпила». «Кровожорки?» — хмурый переспросил он, выдыхая. Яростно кивнула в ответ. «А ну-ка докажите», — потребовал декан. — смутилась я. «А как?» «А как хотите», – язвительно ответил он, – «но так, чтобы убедить меня, что ваша сила при вас». Вот сам напросился. Видит тьма. Я не хотела. Я ударила магией по его ногам, стоя в полушаге от него, без предупреждения, подло, в упор, собрав всю свою кипящую злость в кулак. Ударила, а сама испугалась. А вдруг я его искалечила?» Пыль застила глаза, грохот раскатился на весь стадион, вызвав дружный ахадептов. Я в ужасе закусила кулак, чтобы не заорать. «Магия ведьм», — послышался насмешливый голос из-за клубящейся пыли. «Да, помню». Досадливо перебила я его, мысленно вздохнув с облегчением. «Удовлетворены?» «Пока да», — кивнул Василиск, ловко выбираясь из огромной зияющей дыры, — окутанный то ли клубами дыма, то ли пыли. Небрежно отряхнулся и также за руку потянул меня обратно к ограждению. «Испытание считается успешно пройденным, если заканчивается безоговорочной победой адепта или признанием проверяющего достаточности знаний испытуемого», продолжал перечислять ректор. Змей нашел глазами меня и надменно усмехнулся. О моей победе даже мысли не допускает, гад. Испытание считается проваленным, если адепт не в силах больше продолжать бой. Все, что не запрещено, разрешено. Подытожил ректор. Первым на поле боя вышел ведьмак. Снял пиджак, подтянулся, словно большой белый кот. Женская половина стадиона замерла, боясь вдохнуть и впилась жадными глазами в его тело. А я... А я из-под бросила взгляд на Василиска, а он заметил. Пришлось поспешно отвернуться и заинтересованно разглядывать герб Академии. «Адепт Симар Таншар», — объявил ректор, открыв одну из двух перевернутых табличек с именем, лежащую перед ним на столе. Симар, услышав свое имя, встрепенулся, подобрался, весь взгляд стал цепким и колючим. «Симар...» Удивительно мягко произнес Василиск, за плечо уводя его в сторону. Я удивленно смотрела, как декан что-то говорит моему старости, и тот внимательно слушает, кивает, а потом вдруг поднимает на Василиска ошарашенный взгляд, а тот лишь загадочно улыбается в ответ. «На позиции!» – рявкнул ректор. Семар торопливо нырнул за ограждение, пожал руку ведьмаку и отошел в дальний конец поля. «Бой!» Это было почти красиво. Сплетение ярко-красной и серебристой магии, быстрые и точные движения, грация, достойная танцев. И так же жутко. Взрывающиеся мириадами пульсары в опасной близости от соперников, оглушительный грохот, взлетающий воздух комья земли. Я с трудом успевала следить за происходящим. Семар гордо оправдывал почетное звание боевого мага, не сдаваясь перед опытом магистра Калахина. Но всё равно меня не отпускало ощущение, что ведьмак дозирует нагрузку и в основном просто обороняется. Хотя, наверное, так и должно быть. Но вдруг ситуация изменилась. Ведьмак играючи отбил очередной удар симара Но сияющий красный шар вместо того, чтобы отлететь в сторону и взорваться вдалеке, вдруг изменил траекторию. Обогнулся у спины магистра нереально медленно, словно подкрадываясь, подлетел к нему вплотную. И тут, почувствовавший неладный ведьмак, резко развернулся к нему лицом, успел вскинуть руки в защитном движении и раздался взрыв. А следом крик, восторженный зрителей и испуганный мой. Я зажмурилась. «Всё нормально, не бойся», — шепнул Василиск, дотронувшись до моего локтя. Открыв глаза, увидела, как магистра Калахина опутывает красная искрящаяся сеть, лишая возможности двигаться и через секунду эта же сеть рассыпается на куски, а ведь маг вскидывает вверх одну руку. «Достаточно!» – кричит он и улыбается. «Испытание пройдено!» – подтвердил ректор на весь стадион, и окончание фразы утонуло в овациях. Я тоже прыгала на одном месте, как безумная, и громко орала от восторга. А когда застенчиво улыбающийся маг подошел к нам, сгробастала его в объятья. Следом место на поле боя заняли Оскар и председатель комиссии, профессор Грит Абриэль. Пожав друг другу руки, разошлись в разные стороны в ожидании команды. «Бой!» – прозвучало оглушительно. И он начался. Опасный, завораживающий, красивый. Черный демон не торопился, а Оскар его не боялся. Словно два хищных зверя, они напряженно всматривались друг в друга, плавно двигаясь по кругу. Взмах руки. Затрещавший щит. Перекат. Щелчок черным хвостом, сверкнувший кроваво-красные белки. Контратака. Удар! Потоки красной и черной магии сошлись вместе. Грянул взрыв, отшвырнув обоих участников в разные стороны. «Хорошо», — одобрительно цокнул языком демон, поднимаясь. И тут же черный смерч окутал Аскара с ног до головы. Снова громыхнуло. Красная вспышка осветила поле поглотив смерч в себе. «Удар!» демона протащила по полю несколько метров. «Достал!» – удивлённо произнёс он, задувая тлеющий хвост. «Ещё?» – дерзко спросил оскар «Давай!» – заинтересованно кивнул профессор Абриэль. «Красная вспышка, чёрная стрела, взрыв, прыжок, кувырок, снова взрыв!» молодец Восторженно прокричал демон, пролетев еще несколько метров и твердо приземлившись на обе ноги. «Стоп! Для первого курса замечательно!» «Испытание пройдено!» – бесстрастно объявил ректор. Тяжело дышащий оскар подошел к нам, а я от напряжения не могла даже пошевелиться, пока все остальные его поздравляли. «Адептка Анелия Рид» Вызвал меня ректор Форнеус. «Держись, ведьмочка!» Стиснул мое плечо посерьезневший лорд Тиан. Страх все-таки вцепился в мое тело колючими иголками, и я затравленно посмотрела на декана факультета контроля. «Еще не поздно отказаться», — тихо сказал он, беря меня за руку. «Хотите, уйдем отсюда?» Я отрицательно помотала головой. «Ведьмы не сдаются!» Помните? Попыталась я улыбнуться. Наверное, получилось жалко. «Все будет хорошо», — понимающе успокоил Василиск, незаметно сжав мою руку своей. «Но если вы сейчас передумаете и откажетесь, то я буду только рад». «Мне пора», — пробормотала, отводя взгляд, и осторожно высвободила свою руку. Шар Дисон уже ждал меня за прозрачным контуром нетерпеливо постукивая копытцем. Я встала напротив него, пожала протянутую ему руку. «На позиции!» скомандовал ректор. Мы разошлись по разным концам поля. «Бой!» Змей ударил первым. Не тратя время ни на подготовку, ни на плетение заклинаний, одним движением руки выпустил мощную волну, от которой содрогнулась земля под ногами. Я даже подумала, что не успею защититься. Но все же успела. Фиолетовый щит прогнулся от удара. И я, памятуя о советах Василиска, тут же отскочила в сторону, проворно плетя ответное заклинание и напитывая его силой. Щит не выдержал и лопнул, разлетевшись яркими, слепящими брызгами в разные стороны. Я выбросила руку вперед, рожала пальцы. Слишком медленно. Змей шутя увернулся от моей атаки, даже не подумав тратить на защиту свой резерв. Подобное пренебрежение унизительно. Играет со мной, как котенок с мышкой. Собственно, для него так оно и есть. Надменность так и сквозила во взгляде. За каждым плавным движением чувствовался недюжинный опыт. И змей никуда не торопился, тщательно плетя атакующие заклинания. Ему нисколько не причиняли неудобств последствия приема полынных зелий всех мастей. Он все равно был хозяином положения наслаждаясь собственной властью. Я невольно восторгалась красоте смертоносных заклятий, посланных в меня. Щит, поворот, кувырок по земле, ответная атака. Шиар скинул руку перед собой, собираясь отбить удар. Короткая вспышка, и посланный мной импульс не встретил никакого сопротивления, отбросив змея на невидимый контур, по которому он медленно сполз. Стадион радостно загудел. Но змей уже вскочил на ноги, обратив удивленный взгляд на меня. Я не стала ждать, пока он придет в себя. В него понеслись две потрескивающие фиолетовые молнии, снова впечатав его обратно. Растерянность во взгляде змея быстро сменилась яростью. Почетный академик не мог защищаться с помощью магии. Похоже, главным достоинством полынных зелий была вот эта милая особенность воздействия на змеев. А я могла. Только и могла что защищаться и уворачиваться от многочисленных обрушившихся на меня ударов, без малейшей возможности передохнуть и ответить. А он все надвигался на меня под свист несущихся с дикой скоростью голубых, пульсирующих шаров. Поднявшись в очередной раз земли, размахнулась и успела послать в гадский силуэт вихрь, а следом короткий, но мощный импульс. Попала. Взрыв, грохот, воронка. В тот же момент воздух передо мной уплотнился, сверкнул зеленью и поглотил в себя прилетевший откуда-то справа голубой пульсар. И еще один. И еще. Я повернула голову. Невредимый и по-прежнему злой змей методично запускал в мою сторону смертоносные заклятия. Но они не достигали цели, впитываясь в защитный барьер. В зеленый защитный барьер, а не фиолетовый. И он выдерживал... Не разлетался на куски, как мой, с одного удара. «Магистр Гаттер, я вас сейчас удалю с испытания!» раздраженно предупредил ректор. «Это родовая магия. Мне ее не снять!» огрызнулся Василиск. «Ну-ну, вероятно, снова недоразумение». Еле слышно протянул ректор фарнеус Правда, язвительные нотки слышались вполне отчетливо. «Все ясно». Невольно кинула взгляд на декана губы плотно сжаты, скулы четко очерчены, а пальцы вцепились в ограждение до побелевших костяшек. Тело натянуто, как струна. Казалось, секунда, и он перемахнет через барьер. Но он стоял, не двигаясь, а защита спасла меня еще раз, даже не дрогнув от удара змеиной магии На этот раз слева. Слева? Змей. Я четко его видела в правой части поля, и значительно левее стоял тоже он, и еще левее, и еще, и позади меня тоже. Я медленно обернулась вокруг, чувствуя, что схожу с ума. Полное поле змеев, насмешливых, равнодушных, с пышущим ядом взглядом, выплетающих заклятия, заносящих руку для удара, целющихся в меня яркими, смертоносными всполохами. Они все были одинаковые, но такие разные. Я дико заорала и послала чистый сгусток энергии в одного, второго, третьего, практически не целясь, стремясь из их всех. Вспышка, взрыв, комья, разлетающиеся в разные стороны земли. Вспышка, вспышка, вспышка, нестихающий грохот. И явственно послышавшийся тихий незнакомый смех. Женский. Раз за разом срабатывала защита. Я уже не уворачивалась, пытаясь ранить хоть одного гада, и откровенно паниковала. Швыряясь на напропалую, вкладывая силу, поворачиваясь то в одну, то в другую сторону, оставляя глубокие рытвины, по всему полю сдирая дёрну. Но змеи не погибали и появлялись на том же месте, лишь только дым рассеивался и пыль оседала. Невредимые, непотрёпанные, необожжённые даже после прямых моих попаданий. «Витар!» Услышала я разъяренный крик Василиска. «Ты видишь?» «Снимаю», – раздался в ответ ровный и уверенный голос вампира. «Не мешай». «Быстрее!» – рявкнул мой декан. «И не психуй», – также ровно добавил вампир. Показалось, что мне на лоб легла холодная рука. Неприятно, зато число змеев начало быстро сокращаться. «Опять чары!» Василиск повернулся ко мне спиной и и напряженно всматривался в заполненные трибуны. А потом вдруг сорвался с места и нырнул в неожиданно появившийся портал. Передо мной на поле остался только один змей. Настоящий. Он сорвал с себя пиджак и отбросил в сторону. Там же подкинутый амулет. Шар стоял, не нападал. и Его ноздри трепетали, а тело стало бить крупная дрожь. «Ведьма!» «Лучше сдайся!» — с трудом смог он произнести, громко лязгая зубами. Глаза постепенно наливались голубым светом. «Признайте мою победу!» — потребовала я срывающимся голосом. Дрожь его усилилась. «Зря!» — прошипел он. «Мне будет тебя безумно жаль. Потом...» Ответить я не успела. Зрачки и радужка змея исчезли, растворились в слепящем голубом свете. Дрожь тоже прошла. Одежда его разлетелась в стороны, и передо мной появился огромный белый питон с серым ромбовидным рисунком на коже. Я швырнула в него сгусток магии, и он рассыпался искрами по его телу, не причинив вреда. Змей довольно прикрыл глаза и с удовольствием втянул воздух. «Люблю ведьм», — выдохнул он и резко распахнул глаза. «И ненавижу!» Гибкое тело скользнуло вперед. Плавный прыжок и змеиное тело кольцами обвило мое, стискивая, мешая дышать. «Не пошевелиться, не защититься, не позвать на помощь!» «Перед моим лицом раскрылась пасть с острыми клыками!» растягивающаяся до ужасных размеров. Что там в правилах про физическое преимущество договорилось? Сзади раздался хлопок. Мимо меня пролетел черный шар, зеленая стремительная молния, серебристый смерч и даже огненная стрела. Змея откинуло в сторону. Он упал и больше не поднялся. Стадион взорвался овациями. Обернувшись... Увидела невозмутимо стоявших рядом почти вплотную к ограждению Василиска, Темного, Ведьмака и Ректора. Руки на груди сложены, и вид, главное, у всех четверых, такой невинный. «Что?» – вопросительно приподнял бровь лорд Тиан. «А это честно?» – засомневалась я, едва смогла снова нормально дышать. «Разве кто-то что-то видел?» – усмехнулся магистр Каллахин. Перевела красноречивый взгляд на заполненные зрительские трибуны. Чёрный демон, он же председатель комиссии, спал, упав носом на сложенные руки и неестественно громко захрапел. А зрители что-то жарко обсуждали и аплодировали. Ректор хмыкнул. "Они видели ли что, что я позволил", самодовольно заявил он. "Твою победу". "Нет, ну вот вообще нечестно". «Вы ещё и недовольны?» – нахмурился магистр Гаттер. «И когда вернуться успел?» «Наверное, родовой артефакт его выдернул обратно, когда на меня змей напал». «Ну, не то чтобы совсем», – запинаясь, ответила я под похолодевшими взглядами представителей нашей академии и указала на змея. «Он-то прекрасно рассмотрел цвет, летящий в лицо магии». «Уверены?» – насмешливо прищурился ведьмак. «Он что?» «Дальтоник?» – шепотом поразилась я. И в ответ от Василиска ехидно довольная. «Да». И от магистра Калахина неуверенная. «Временно». «Только ему не рассказывай», – посоветовал лорд Тиан и восхищенно протянул. «Нет, ну, ведьмочки, такое многофункциональное зелье сварганили. Вот точно когда-нибудь наберу себе на поток несколько ведьмочек». «Губу закатай!» – резко оборвала его профессор гредис спеша к нам. «Вот в этом году и наберу», – мстительно ответил декан факультета темной магии. Но гредис проигнорировала его, обратив свой гнев на Василиска. «Ты-то куда посреди боя свалил?» – сверкая глазами спросила она. «А если бы не успел?» «Не успеть. У него не было ни единого шанса», – хмыкнул темный. «Заткнулся бы ты, а?» Устало вздохнул Василиск. «Я забираю её себе!» Твёрдо заявила старшая ведьма. «Прошение о переводе уже отправлено!» «Да, пожалуйста, забирай!» Отмахнулся мой декан. «Уговори только сначала!» И пошёл со стадиона прочь. «Э, нет! Как это забирай? Ведьма против! Ведьма очень-очень против!» «Профессор гредис я сама разберусь, где мне учиться!» Зло бросила я и помчалась догонять удаляющегося быстрым шагом Василиска, не обращая внимания на вытянувшиеся лица. «Магистр Гаттер, подождите!» – крикнула я. Он не очень охотно обернулся, но остановился с весьма задаченным выражением лица. Я с разбегу чуть не налетела на декана, и он осторожно меня придержал, не дав упасть. «Правда, упала бы я все равно на него!» Так что было бы относительно мягко. «Вы нашли, кого искали?» Шепотом спросила я, оглядываясь по сторонам. «Нашел», — недовольно ответил Василиск. «Только взять его не успел. Дали бы вы мне еще хоть минуту». Огрызается щенок малолетний. И не один он, точно не один. Там еще вторая магическая нить тянулась. «И кто он?» Затаив дыхание, спросила я. «Кто?» Задумчиво переспросил декан. «Жертва вашей жалости. Я даже не удивлен». «Ниар?» Скорее утверждение, чем вопрос. Магистр кивнул. «Надо же мне было такого злопамятного пожалеть!» «А я слышала женский смех под чарами», призналась я. «Да уж, вы пользуетесь популярностью». — проворчал декан. — Женщина, умеющая накладывать качественные чары, настойчиво пытается от вас избавиться. Действительно, чары проще накладывать, чем снимать. А заподозрить неладное и посмотреть внутренним зрением, есть ли чары, может только специалист, типа Виттера. И то, если ему подсказать женский способ убийства руки остаются чистыми соперница мне вроде некого делить смущаясь ответила я а как вы поняли что я под воздействием чар мы теперь с вами связаны с грустью пожал василиск плечами потом помолчал думая о чем то «А может вы ошибаетесь спросил он наконец Покосилась на ящерку, плотно обвивающую мой пальчик. «Нет, ну не вас же!» Неуверенно сказала я. «Это же бред! Полнейший!» Кажется, он обиделся. Точно обиделся. Потому как, не попрощавшись, возобновил свой шаг. «Вы чего?» Удивленно спросила я, догнав его и дотронувшись до локтя. «Ничего», — пробормотал он, не остановившись. «Все правильно вы сказали». Бред. Вот. Сама знаю, что правильно, а чувство в груди какое-то неправильное и не очень приятное, как будто холодная рука стискивает, дышать мешает. Обиделся, значит, он, а неприятно стало почему-то мне. Где справедливость? «Домой идите», — вздохнул декан, посмотрев на расстроенную меня. «Хватит с вас сегодня переживаний, а со змеем не пересекайтесь». «Вероятно, он будет зол». «Вероятно?» заторможенно переспросила я. «Если придет в себя». Невесело усмехнулся Гаттер. Что-то у меня чувство жалости опять шевельнулось. И, как всегда, не вовремя и не по адресу. «Давайте я вас провожу», предложил Василиск, протягивая ладонь. «А то по глазам вижу. Обратно вернетесь в сознание змея приводить». «И ведь угадал. А интересно, что в его глазах можно прочитать?» Согласилась с тщательно скрываемым удовольствием. И мы пошли вместе пешком, без всяких там порталов и флиповских колец. И мне нравилось идти рядом с этим неразговорчивым и почему-то угрюмым мужчиной. Мать моя ведьма. И правда нравилась. Только вот радости от победы почти не было. Не я выиграла это испытание». Да если бы не защита Василиска, не шла бы я сейчас с ним рядом. «Поблагодарить вас забыла», — пробормотала я. «Спасибо». «Себя поблагодарите за то, что артефакт спёрли», — ответил он. Грубо ответил. «А я к нему, понимаешь ли, со всей душой всем сердцем. А вы, оказывается, злопамятной», — обиделась я. «И совсем даже не джентльмен». «А вы разве когда-нибудь были обо мне иного мнения?» хмуро спросил магистр. «Вы сами в ответе за то мнение, которое у меня сложилось», вспылила я. «Ничего другого от вас я и не ожидал». До обидного равнодушно пожал он плечами на мой выпад. «А мне, а у меня кипит все. Так и хочется схватить его за грудки, тряхнуть хорошенько и выпытать, почему он ко мне так относится. Даже кончики пальцев зазудели от этого желания». Но я сдержалась, вспомнив о гордости. До моей палатки дошли в напряжённом молчании и потом даже не попрощались. А войдя внутрь, я зачем-то разбила о пол красивую вазу с орнаментом, напоминающим ящериц.